Глобус Дима был достаточно странным, чтобы оказаться в зоне риска. Не будь в их классе глобуса, это его могли бы начать травить. Наверное, в глубине души он всегда это понимал и, несмотря на показное равнодушие и независимость, всегда боялся этого. Вот и сейчас он был в толпе обступивших несчастного, смеялся вместе со всеми, вставлял обидные словечки. Ему это, в отличие от большинства, не доставляло никакого удовольствия, но и просто отойти в сторону он не мог, это бы сразу заметили. Очень скоро начались бы разные подкаты, подножки, приколы и прочее, он бы чихнуть не успел, как оказался бы в самом низу школьной иерархии. На миг их взгляды пересеклись, безнадежное страдание в светло-голубых глазах глобуса неприятно резануло Диму. и он поспешил отвести взгляд, но не ушел и продолжал тупо подхихикивать толпе. Даже сделал пару тычков, не сильно, но чтобы другие тоже видели, что ему не слабо, что он тоже способен сделать больно. «Ну чё, ложишься сразу?» – осклабился Макс, главный заводила коллективной травли их класса, по совместительству спортсмен и самый здоровый парень. Накосячил – «Так хоть каплю самоуважения имей!» «Это нечестно!» – неожиданно прошептал, простонал сквозь стиснутые зубы глобус. «Стоп, стоп, стоп!» Широко раздвинутыми ладонями Макс прервал экзекуцию. «Что это нечестно?» «Место чужое занимать нечестно! Ты бы пояснил, а?» «Всем на одного нечестно!» – выдавил из себя глобус. Макс поднял ногу, как будто собираясь ударить... Глобус рефлекторно закрылся руками. Толпа прыснула. «Ну че? Макс поставил ногу на место и принял боевую стойку. «Один на один хочешь? Чтобы честно было. Давай один на один со мной, остальным не вмешиваться. Все слышали?» Толпа закивала и одобрительно загудела. «Поднимайся. Даю тебе пять секунд и пробивая нокаут. Слышал? Раз, два...» Глобус сгруппировался, попытался подняться, опираясь нетвердой рукой, и неловко завалился на пятую точку. Толпа заржала. «Стоп!» Макс, уже напружинившийся для удара, неожиданно остановился. «Есть идея получше!» Он внимательно обвел взглядом толпу и вдруг остановился на Диме. У того сердце ушло в пятки. «Вот ты!» Палец Макса уперся Диме в грудь. «У вас одна весовая категория!» «Назначаю тебя своим представителем. Будешь отстаивать честь класса». От неожиданности Дима часто-часто заморгал, хотел что-то возразить, но нужные слова никак не находились. «Завтра в то же время», — безжалостно продолжал Макс, «на этом же месте. Поединок. Все честно и по правилам, до первой крови. Собираемся так, чтобы...» Окончание фразы Дима не расслышал из-за шума в ушах. Закат вышел красивым. Пурпурный перламутр подсвечивал город торжественными сполохами. В хрустящем от свежести воздухе зажигались яркие звезды. Пахло весной. В такую погоду хорошо мечтать, любые планы кажутся выполнимыми. После волшебной ночи настанет не менее волшебное завтра. Вот только у Димы на душе было мерзко. Мысли метались в голове по замкнутому кругу. «Меня выбрали защищать честь, это почетно, бред, меня выбрал этот козел, потому что я следующий кандидат, хочет посмотреть бой морских свинок. Да, но остальные-то все равно смотрят не так, если я наваляю глобусу, я буду крут». «Нет, не буду, я буду полным козлом». Из этой ловушки не было выхода, отказаться драться – это означало автоматически занять место глобуса». Настроиться на бой, побить невиновного слабого парня еще по указке подонка – мерзко. Где-то в глубине души Дима всегда считал себя супергероем. Добрым, справедливым, мудрым. Отсутствие суперспособности – это временно. Главное ведь внутренние качества, чтобы в нужный момент, когда придет время, быть готовым. А если он завтра пойдет на этот нечестный, неправедный бой – все – Он больше не будет готовым никогда. Никакие суперспособности не сделают его супергероем, только суперзлодеем, однажды оступившимся и выбравшим не ту сторону. Пропал я, Барс. Он по привычке вслух обратился к коту. Они вдвоем сидели на скамейке в парке, провожали закат. Велосипед стоял рядом, прислоненный к поручню. «Что делать-то, а?» Вместо ответа кот поднялся, грациозно выгнул спину, издал странный звук, что-то между зевком и рыком, и уткнулся ему в колени. «Тоже вот думаю, что не дело это. Ну как быть-то? Попросить отца школу поменять? Ты и сам знаешь, что он скажет. Можно просто не играть, если правило говно». Дима подпрыгнул от неожиданности. Тоня подошла сзади совершенно бесшумно, даже барс ухом не повел. или специально не выдал ее приближение. «Блин, а ты откуда тут?» спросил Дима. «Тебе же нельзя ко мне подходить. Что твоя мама скажет?» Тоня вышла из-за спинки, присела на скамейку. «Тоже, что и твой батяня, наверное». Она скривила гримасу отвращения и добавила без всякого перехода. «Ты чего это в школе учинил? Кризанулся совсем?» «Ничего я не учинил», Дима опустил взгляд. «Попал я». «Да уж». Кивнула Тоня. «Что ты там вообще потерял? Мерзкое сборище дегенератов!» Дима промолчал, сутулив в плечи. «Что делать-то думаешь?» Спросила она после небольшой паузы, уже спокойным голосом. «План есть?» Он отрицательно помотал головой. Барс в это время слез с его коленей и направился к Тоне громко урча. Дима удивленно наблюдал за ним, пытаясь придумать ответ, который не звучал бы глупо. «Получалось плохо». «Идиот я», — наконец выдавил он. «И не знаю, что делать. Выхода нет. И так, и так плохо. Пока думаю, завтра отказаться от боя, наверное. Это лучший выход. Можно было бы поддаться Глобусу, так хотя бы он стал бы крутым, над ним перестали бы издеваться. Но я не уверен, что получится. Это всегда непредсказуемо. Лучше не рисковать, наверное». «Ясно», — кивнула Тоня. Хорошо, ты не подлец, это уже радует. Только трусоват немного, да? Да пошла ты. Дима встал со скамейки и добавил, обращаясь к коту. Барс, мы домой. Кот и ухом не повел. Сядь, не кипятись, сказала Тоня таким тоном, что Дима почему-то послушался. У меня есть план получше. Часто бывает так, что самая брутальная внешность, самое жестокое и твердое поведение, реализованное стремление выглядеть крутым во что бы то ни стало, прикрывает нечто такое, чего надо стесняться. Дима не знал об этом до этого случая. А вот Тоня знала. Причем знала она это вовсе не благодаря какой-нибудь феноменальной проницательности. Накануне ночи во сне ей опять явилась прабабушка». Кроме обычных слов поддержки, она неожиданно рассказала одну историю о том, как у них в селе был здоровенный хулиган, который всех мучил и которого все боялись. Он был настолько крут, что всегда спал отдельно от всех, умудрялся выбить себе место даже во время трудовых вахт или школьных выездов. Но крутым он оставался ровно до тех пор, пока все не узнали, что у него есть стыдная проблема». С детского возраста он страдал от недержания. Тогда все чуть ли не закончилось плохо, вчерашнего грозу села еле успели вытащить из петли. Ему сильно помог местный батюшка, они говорили много, а потом хулиган этот пошел по церковной линии, выдержал годы гонений и прожил жизнь достойно. После рассказа про бабушка долго глядела Тони в глаза, словно решаясь на что-то, а потом все-таки сказала «Бывает и по-плохому». Коли такие вещи остаются скрытыми долго. Человек стачивается изнутри, что твой пень. Души там не остается. Поэтому вот что я тебе скажу, внученька. Помоги дружку своему сердечному. У врага его иного есть пятка Ахиллесова. Боится он взаперти. Как только окажется, где откуда выхода нету, так он и в плаче скулить будет. Заприте его, да остальным покажите, что не страшный он». Проснувшись в тот день, Тоня долго не понимала, о чем ее предупреждала прабабушка, а потом до нее долетели слухи о битве с изгоем класса «Глобусом», на которой отличился Дима, и все встало на свои места. Конечно, подробности ночного визита она никому не рассказала, даже Диме, хотя и доверяла ему больше, чем остальным. Он, конечно, знал о том, что прабабушка к ней приходит, и, если верить ему, видела ее как-то на школьной площадке. Тогда она не особо ему поверила, но после того происшествия в депо все изменилось. Странно, конечно, почему к ней прабабушка приходит только во сне, а кому-то постороннему вдруг наяву явилась. Впрочем, Тоня понимала, что в таких вещах нет очевидной логики и кое-что надо просто принимать таким, какое оно есть. — Нам нужно сходить к Андрею, — сказала Тоня. — Без него ничего не получится. — Какому Андрею? — переспросил Дима. «К такому!» – огрызнулась Тоня и добавила. «Глобус – мерзкое и нечестное прозвище». «Что же в нем такого мерзкого?» – Дима пожал плечами. «Погоняла, как погоняла, бывает и похуже». Тоня посмотрела на него гневно, набрала воздуха, но потом словно что-то вспомнила и выдохнула. «А, точно!» – кивнула она. «Ты же не с младших классов с нами?» «Понаехавший!» Дима снова равнодушно пожал плечами. У него онкология была, лейкемия вроде, он на химиотерапии сидел, облысел весь. Но некоторые слух пустили, что его побрили якобы из-за вшей. Тогда и появилась эта дразнилка. Дима растерянно поморгал и переглянулся с Барсом. «Включи воображение, алло!» Тоня хлопнула себя по лбу. «Большое, круглое и лысое, как череп. Он еще и синеватый был а Глобус!» Дима не успел удержаться от улыбки. «Идиот!» Выдохнула Тоня, закатив глаза. Андрей жил довольно далеко от школы в новом высотном микрорайоне на краю Большого парка. По дороге Дима не переставал удивляться, почему он до сих пор не поменял школу. Перевод ребенка в другую школу при буллинге – распространенная практика среди родителей. Наверное, были причины, но все же. Сверившись с номером подъезда и квартиры, Дима набрал домофон. «Алло?» Голос был сильно искажен динамиком, но оставался вполне узнаваемым. «Кто там?» – спросил Андрей. «Это мы», – ответила Тоня. «Открывай». «Ага», – ответил Андрей, послышалось характерное бульканье, и замок открылся. «Интересно, как Макс лифтом пользуется, если у него, по твоим словам, клаустрофобия?» – рассуждал вслух Дима в лифте, разглядывая свое отражение в огромном зеркале. «Или пешком ходит». «Пешком», – ответила Тоня. «Правда, он живет на втором этаже, но мне все равно это казалось странным, каждый раз ходить через пожарную лестницу». «А ты откуда знаешь?» Тоня не успела ответить. Лифт остановился открыл двери. Прямо на площадке их ждал Андрей и его отец, представительный, сидеющий мужчина средних лет, очень интеллигентного вида. «Молодые люди», – обратился он к гостям. «Прошу». Дима так растерялся, что чуть не забыл выйти из лифта. «Добрый вечер!» – учтиво кивнула Тоня, вытаскивая Диму за руку. «Меня Тоня зовут. Это Дима». «Очень приятно!» – кивнул отец Андрея и протянул руку. «Я Алексей Петрович. Андрей много рассказывал о вас». «Правда?» – удивился Дима, отвечая на рукопожатие. «И только хорошее, прошу заметить!» – улыбнулся Алексей Петрович и неожиданно громко чихнул. «Будьте здоровы!» – хором сказали Дима и Тоня. — Спасибо, спасибо. Да вы проходите. Не будем же стоять на сквозняке. Мама Андрея встретила их на пороге квартиры. — Здравствуйте, ребята, — сказала она, приветливо улыбаясь. — Проходите. Меня зовут Антонина Сергеевна. — Очень приятно, — кивнула Тоня. — А я Тоня. Это Дима. — Вещи можно оставить здесь, — Антонина Сергеевна кивнула на большой стеллаж с полками. Дима снял рюкзак с плеч и достал Барса, по обыкновению устраивая его на плечах. «Вы не против?» – осторожно спросил Дим, указывая на кота. «Он не линяет, если что, и в незнакомых местах с плеч не слазит». «Ох!» – глаза Алексея Петровича расширились. Он селился улыбнуться и что-то хотел сказать, но еще один громкий чих оказался красноречивее любых слов. «Ой, у вас аллергия!» – констатировала Тоня. «Извините, мы не знали». «Барс, давай на место!» – Дима открыл рюкзак – Кот послушно юркнул в его темную полость. «Мам, мы во дворе поговорим, ты не против?» На лице Андрея отчетливо читалось облегчение. «Да-да, разумеется», – кивнула Антонина Сергеевна. «Только долго не задерживайся и держи телефон рядом», – сказала она и добавила, обращаясь к несостоявшимся гостям. «Ребята, будет возможность, заходите, если без кота». «Конечно». «Кевнул Дима. Вы извините, я правда не знал, и мы с Барсом всегда вместе, вот...» э, «Ничего», – она улыбнулась. «Кажется, Андрей говорил что-то про твоего кота, но я не подумала, что вы настолько неразлучны, что, наверное, хорошо на самом деле». Уже в лифте Андрей сказал, обращаясь к Барсу, высунувшему морду из рюкзака и с любопытством разглядывающего нового знакомого. «Спасибо тебе, друг, ты настоящий спаситель. Дашь лапу?» Андрей протянул ладонь. Барс, однако, лапу не дал, только мявкнул что-то невнятное и принялся усердно вылизывать шею. «Вообще-то», – ревниво заметила Тоня, – «это я твой спаситель». «И ты тоже», – легко согласился Андрей. «Тебе тоже спасибо». «Отчего тебя Барс спаста? поинтересовалась она. «Тебе так сильно заподлухавать с предками, или ты типа не любишь?» Андрей поморщился, признаться, Диму тоже иногда раздражала тонина манера говорить нарочито грубо со сверстниками. Особенно это чувствовалось на контрасте с интеллигентной речью родителей Андрея. Хотя в тот момент он обнаружил, что успел даже соскучиться по этой грубости за долгие недели, когда их родители установили тотальный запрет на общение после инцидента в депо. "Люблю", спокойно ответил Андрей, даже очень потому и не хотел расстраивать своими школьными делами. «Ты... ты им ничего не рассказываешь?» Дима сообразил, что причина, по которой Андрей не поменял школу, оказалась до смешного простой. «Ну как ничего? Рассказываю там про учебу, оценки, про проблемы не рассказываю. Кто я такой, что не могу их сам решить? Мне стыдно будет перед ними, если они узнают, что ребята себе позволяют иногда». «Ясно», – кивнул Дима. Они проговорили больше трех часов, гуляя по парку, сначала в сумерках, а потом и вовсе в темноте. «Я вижу только один слабый момент в этом плане», – Андрей задумчиво почесал за ухом. «Макс может не согласиться, если именно я предложу место». Кому он возразила Тоня, разводя руками, – «как раз наоборот, согласиться вообще без базара». «Согласен», – кивнул Дима. Он включил справедливого судью и теперь будет в роли. «Ну, не знаю, а вы точно уверены насчет той камеры?» «Точняк», – кивнула Тоня. «Забыл, у меня батя курирует эту стройку. Только вчера бухтел, что никак не починят насос. Механизм запора и таймер в порядке». «Ну, тогда по рукам», – кивнул Андрей. «Ты точно норм?» – спросила Тоня. «Не замандронишь?» «Что?» «Не испугаешься?» – перевел Дима. я и так боюсь пожал плечами андрей но это не причина ничего не делать замет она тогда